Эпилог. Тётушка, хватит обо мне беспокоиться. Если вы переедете к мужу, то сделайте его очень счастливым. Ой, как мне хотелось добавить и, конечно, меня, но я промолчала. Гномиха была и так на взводе. Сегодня она выходила замуж за того рыжего лесоруба, что так красиво ухаживал, и всё же добился своего. Платье ей мы подбирали долго, то цена не подходила, то фасон В третьем салоне моей тётушке несказанно повезло. Сдали нервы у Алекса, который после ужасного происшествия везде меня сопровождал: на рынок, по магазинам, в гости. Нет, он не кричал. Подошёл к продавщице и заявил, что любое свадебное платье для тётушки за его счёт. Уже через час мы выходили из салона с не самым дорогим, но с самым красивым свадебным нарядом. Вот как, хватит. Лалита, ты зачем дракона мучаешь? Он скоро похудеет и зачахнет. Такой жених, а ты да не говоришь, всё ещё не любишь? Люблю, призналась я. А ему говорила, не отставала тётушка, пока ей делали причёску. Говорила: "И как только выдам тебя замуж, так и о своей свадьбе подумаю. Хороший он у тебя, любящий, готов променять дворец на ресторан, а ты не ценишь". Вот почему отказалась от работы на императорскую семью. Давно бы уже пять ресторанов купила, прикрыв глаза, ворчала Мидянко. Потому что я хочу быть хозяйкой на своей кухне, готовить те блюда, которые мне нравятся, а не на заказ. И Александр не против жить на втором этаже. Да и у него уже есть план, как расширить здание. Его высочество уже выкупил соседний дом. Когда Мидянка распахнула глаза. "И мне не сказали? Я тоже хочу участвовать в строительстве". Тётушка: "Вот сегодня утром не успела тебе сообщить, как ты начала ворчать. Меняй характер, а то сбежит жених, услышав твои недовольные нотации". "Не сбежит", уверенно произнесла та. "Он говорит, что всю жизнь такой, как я искал". "Я рада за тебя". Алекс предложил сделать вам свадебный подарок. Попробовала закинуть удочку. Он хочет восстановить твою таверну. Поедешь? Раз Паолу пришлось спешно закрыть свою, то у тебя станет еще больше клиентов. Согласишься? Невеста нахмурилась. Гониш. Не нужна больше тетка. Да почему гоню-то? Хочу, чтобы у тебя был свой дом, свое дело, которое ты так любишь. Я неожиданно вспомнила разговор о наследстве, который, как ни странно, завела медянка несколько недель назад. Она клялась, что денег моих родителей не брала и даже не видела. В банке подтвердили, что гномы сами все сняли со счета. Даже предложила проверить ее на камне правды, но я подозревала, что остатки денег, что мне были положены по завещанию, оказались в шкатулке у соседа. Кстати, его тоже пригласили на свадьбу. Но да только он отказался, сославшись на неотложные дела. Неужели не смог видеть медианку счастливой? Если не гонишь, то мы остаёмся тут. Да и как наш ресторан без управляющего? Да без тебя, тётушка, мы как без рук, а про себя подумала. Непременно нужно расширять ресторан и ещё один жилой этаж надстраивать, а то скоро места не останется. Мои пальцы нежно гладили ожерелье. подарок от Алекса Андра, наследство его матушки. Я не только боялась его носить, но и надеть такой дорогой подарок опасалась. Мой жених заверил, что оно зачаровано, не потеряется и не украдут. С отцом, братьями и бабушкой его высочество меня познакомил на следующий день после кражи. Я рабела, но держала себя в руках. А кто бы не рабел перед императором? Но когда мне предложили работать на кухне во дворце, твёрдо отказала. Его величество перевёл взгляд на сына, но тот лишь пожал плечами, мол, он тоже не сможет повлиять на моё решение. Десятки букетов, сотни нежных слов и десятки свиданий сделали своё дело. И я не заметила, как влюбилась в самого красивого, умного и надёжного дракона во всей империи, в моего Александра. Вы готовы? В дверь просунулась вихрастая голова гора. Свадебная карета подъезжает. Скорее выходите, не гоже на свою же свадьбу опаздывать. Волнуясь, мы вышли за дверь. В этот момент я желала лишь одного счастья тётушке и всей нашей семье. Конец. Читала Лидия Инсарова.